«Зачем вы явились ко мне?» — сердито набросилась на Лейси Лотта Хоффман, нехотя впустив ее, наконец, в дом. «Вам нельзя тут оставаться. Сейчас же вызову для вас другое такси. Куда желаете ехать?» Очутившись, наконец, лицом к лицу с женщиной, которая могла помочь ей, Лейси почувствовала, она на грани истерики. «Миссис Хофман, мне некуда ехать. Меня пытаются убить». А киллера послал тот же человек, который организовал убийство вашего мужа, а также Этер Лэнди и Изабел Уоринг. Его надо обязательно остановить. И сделать это, миссис Хофман, можете только вы. Пожалуйста, помогите мне. Глаза Лотты потеплели. Она заметила, как Лейси потирала больную лодыжку. — Вам больно? Пойдемте. Присядьте. В гостиной маленькой, но исключительно опрятной, Лесси присела на тахту, сбросив тяжелое пальто. — Пальто не мое, — объяснила она. — Домой заходить опасно, и к своей семье я не могу поехать. В мою маленькую племянницу стреляли, ее из-за меня чуть не убили. И если не раскроют, кто стоит за всем этим и не арестуют его, мне придется так мучиться до конца жизни. Пожалуйста, мисс Хоффман, скажите, ваш муж знал этого человека? Я боюсь, ничего не могу сказать. Лотти не поднимала головы, уставившись э, в пол, говоря чуть ли не шепотом. Держал бы Макс рот на замке, глядишь, и сейчас был бы жив. И Этер тоже, и ее мать. Наконец Лотти подняла голову и взглянула Лейси прямо в глаза. — Неужели правда стоит всех этих смертей? — По-моему, нет. — Вы каждое утро просыпаетесь в страхе, верно? Потянувшись, Лейси взяла худую в веревках вен руку пожилой женщины. — Расскажите мне все, что вам известно, пожалуйста. Кто стоит за всем этим? Правда в том, что я и сама толком не знаю. Даже имя его мне неизвестно. А вот Макс знал. У Джимми Лэнди работал Макс, не я. Это он знал Этер. А лучше бы я не заметила Этер тогда, в тот день в Моханке. Но я заметила и рассказала Максу. Описала парня, с которым она была. Он ужасно расстроился. Сказал мне, что парень этот наркодиллер и ракетир но все его уважают, считают честным, порядочным человеком. И Макс договорился встретиться с Этер за ланчем. стеречь ее хотел, а через два дня погиб. На глаза Лотти навернулись слезы. — Мне так не хватает Макса, и я так боюсь. Понятно, — ласково заметила Лейси, — но держать рот на замке не выход. В один прекрасный день человек этот, кто бы он ни был, решит, что вы тоже потенциальная угроза для него. Сэнди навинтил на пистолет глушитель. Проникнуть в этот дом было детской игрушкой. И уйдет также через заднее окошко спальни. Дерево рядом на улице, превосходная лестница. Машину он припарковал на соседней улице. До нее можно добежать прямиком через двор. Он за сто миль укатит, пока копом, караулищем на улице, в башку влетит, что в доме что-то неладно. Сэнди взглянул на часы. Так, пора. Первый умрет старуха, путается только под ногами, а потом Фаррелл. Больше всего ему хотелось увидеть выражение ее глаз, когда он наставит на нее пистолет. От предвкушения его бросало в сладкую дрожь. Пора. Пора. Поставив правую ногу на ступеньку лестницы, Сэнди с безграничной осторожностью начал спускаться. Глава двадцать восьмая Алекс, позвонив в ресторан Лэнди, попросил соединить его с Джимми и услышал голос Стива. «Алекс». Могу я чем помочь? Неохота дергать Джимми. У него настроение паршивее некуда. Жаль, но переговорить мне требуется все-таки с ним. Кстати, Стив, не заходил к вам Карлос? На работу просится. Да, являлся. А что? А то, что если он еще там, можешь передать в моем ресторане, он больше не работает. Ладно, соедини меня с Джимми опять пришлось дожидаться когда джимми наконец взял трубку но по голосу было ясно настроение у него самое мрачное джимми с тобой что то не ладно могу чем помочь «Да нет но все равно спасибо слушай не хотел бы сейчас тебя донимать но надо кое что сообщить тебе как я понял карлос ошивается у тебя работа добивается не бери его обратно Но да я и не собирался. Однако почему? Я считаю, он продался. Я чуть не рехнулся, стараясь сообразить, как же киллер разнюхал, что Лесси в Миннеаполисе. «А, так вот где она скрывалась», — заметил Джимми. И не слышал даже. «Ну да, про это знала только ее мать. Она упросила Лесси открыться ей. А убеждал ты ее уговорить Лесси и я...» и теперь чувствую себя виноватым. Да, не очень умно, с твоей стороны. Я никогда не прикидывался особым умником, только видел, как у Моны душа наизнанку выворачивается. Ну, короче, узнав, что Лессия в Миннеаполисе, она тотчас купила газету старт Трибюн и держала ее у столика при себе. Я заметил, как она сунула газету в сумку, когда я подходил, но не стал ни о чем допытываться. И газеты больше не видел. Ну, к чему я веду? Вспомнил, что в какой-то момент, когда она отлучилась в дамскую комнату, а я отошел встречать клиента, Карлос вертелся у нашего столика. Салфетки вроде бы поправлял. Видел, как он переставляет сумку. Так что, вполне возможно, он и заглянул в нее. Да, Карлос на такое вполне способен. Мне вообще этот тип никогда не нравился. И он был нашим официантом тем пятничным вечером, когда Мона рассказывала нам, что Лейси вступила в новый клуб здоровья с кортом для сквоша. Мне не кажется простым совпадением, что буквально через несколько часов кто-то объявился в клубе и стал расспрашивать про Лейси. Сложить два и два несложно, верно? Хм, да, похоже, заработал в пятницу Карлос не только чаевые Ладно, Алекс, мне пора. Потолкуем позже. Эд Слон прекрасно видел, что партнер его дергается. Хотя в машине было холодно, от Ника исходил едкий запах пота. Капельки густо блестели на лбу. Инстинкт, еще никогда не подводивший Слона, подсказывал, надвигается что-то страшное. Ладно, пора зайти и арестовать мисс Фарл, бросил он. — Зачем, Эд? — кинулся протестовать Марс. — На выходе ее заберем. Распахнув дверцу машины, слон вынул пистолет. — Вперед!